Да кто пожидал, что ты и двух-то сможешь, — начал было великий князь и осекся. Теперь меньший брат был как бы лучше его. Сражался, бил врага, сам чуть не лег на поле брани, да и неизвестно, выкарабкается ли теперь. — Поправишься, Андрюша, все будет хорошо, — сказал государь твердым голосом. — Обедать будешь? — Не хочу. Ну, лежи тогда, отдыхай, а мы пойдем перекусим, да выпьем, чего Бог послал. Постой, Ваня. Слушаю, родный, я это, Епитрохиль-то, видел. Там она, над угрою висит. Иван с тревогой посмотрел в мутные глаза брата, не бредит ли. Ну, и слава Богу, висит, значит,.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 Все снова Русью станет, под единою державой наших наследников, ежели я сам под свою державу собрать не успею. Море русское снова должно быть русским. Море русское, Черное море. Примечание редакции. Корсунь, Сураж, Керчь, Тьму-Таракань не крымскому хану принадлежать, а московскому государю. И сами мы не щучьим улусом должны наименоваться, а великим царством московским и всея Руси. — Эх, кабы так! — воскликнула щера. Да будет государь наш царем державным! — поднял свою чашу с пивом Ванька Булгак. Все разом поднялись и выпили стоя.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 «Это верно, что тумаки разные бывают», — согласился Ащера. «Он юшка дранится, каков помес был, литовца с вотячкой, а душой был самый что ни на есть русский человек. Возьмешь же иного русского, а в душе и ватяк, и поляк, и вагул, и монгул». «Как мои братья, Андрей с Борисом», — хмыкнул великий князь, — «вроде бы русского корня»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 Придется брать невестушек залежалых. С паршивые овцы хоть шерсти клок, ответил Ларион. Эй, окольничий, — сверкнул на него глазами Иван Васильевич. Забываешься? Кто ты и кто они? Соображай. Ларион испугался. Видя его смущения, государь смягчился, поразмыслив, повелел Иваны Васильевичи, обоим вам поручаю.